Глава ч т в а я «Ты чудесно выглядишь, дорогая». Ева скрипнула зубами, от такого обращения уже п о д т а ш н и в а л о Оно вызывало почти детское желание поспорить о собственной ценности на рынке принцесс. Наверняка есть варианты и подороже. Вместо этого она мрачно уставилась в высокое зеркало в серебряной раме, которое с улыбками придерживали две горничные. До бедняжек не доходило, что Еву бы сейчас больше устроила мелодия похоронного марша, чем свадебного. Зеркало бесстрастно отобразило хрупкую невысокую девушку в белом пышном платье. Золотистые волосы, собранные в замысловатую прическу, венчала тонкая жемчужная фата. Она же должна была закрывать лицо во время свадебного обряда. По традиции защитный покров сбрасывали лишь после брачных клятв. Очень удобная традиция. «Благодарю». проговорила Ева. Мать Элизабет, её Величество Мария, ласково приобняла её за плечи. «Моё платье тебе очень идёт», — тихо сказала она. «Не волнуйся, твоя красота затмит всех». Маргарет, стоявшая чуть позади, вздрогнула и отвернулась. Ева заметила это, потому что продолжала смотреть в зеркало. Сердце Маргарет кольнуло завистью. Мать всегда любила Элизабет больше, чем её. Ева поморщилась и едва слышно цыкнула на текст в надежде на то, что тот исчезнет. Вот ведь врёт и не краснеет. На лице Маргарет читалось лёгкое разочарование, не более. Текст, обиженно вспыхнув, медленно растаял. Дольше всего в воздухе висело слово «зависть». Видимо, специально для читателей, не улавливающих намёки. и «Мы дадим тебе минутку, чтобы успокоиться», — п р о г о в о р и л а Её Величество, отстраняясь. В Её синих глазах блеснули слёзы, и она поднесла к лицу надушенный платок. «Как будешь готова, просто выйди к нам». Ева кивнула. Пара секунд, и комната опустела. Маргарет исчезла вместе со всеми. Неужели? Ева подошла к окну, чтобы отвлечься от панических мыслей. К храму Солнцеликова продолжали подъезжать разряженные кареты. Дамы и господа, одетые в шёлк и парчу, поднимались по мраморным ступеням, чтобы занять места в ряду бесконечных скамеек перед алтарём. Из-за высокой резной двери доносился шум голосов. Большая часть гостей уже собралась и теперь ждала торжественного появления невесты. С губ Евы сорвался вздох облегчения, когда порог снова перешагнула Маргарет. Вид у неё был испуганный. Она затравленно оглянулась и торопливо прикрыла дверь, отрезая их от гомона толпы. «Ну что?» Ева едва держала себя в руках. «Раздобыла?» «Да». Маргарет разжала ладони и продемонстрировала небольшой кулон. «Но ты уверена?» В её вопросе страх смешался с надеждой и трепетом. «Ещё как», — подтвердила Ева и сорвала с макушки фату. «Раздевайся». Её план обязан сработать. В конце концов, портал и фальшивая невеста у неё уже есть. Ева уже приняла стягивать нижнюю юбку, когда Маргарет вдруг обняла её со спины, заставив застыть в весьма неловкой позе. «Спасибо тебе», — жарко прошептала Маргарет ей в шею. «Я мечтала об этом всю жизнь». «Устроить сестре побег со свадьбы?» «Нет, выйти замуж за Вильяма». Ева не стала шутить о том, что желания исполняются. но весьма оригинальным способом. И просто осторожно похлопала Маргарет по руке. Ей было неловко. В конце концов, ей этот принц вообще не сдался. Она действовала по принципу «на тебе, боже, что мне негоже». А потому принимать благодарность казалось неправильным. Надеюсь, ты будешь с ним счастлива. О, Маргарет подняла на неё просветлевшее лицо. Даже не сомневайся в этом, он полюбит меня. Наверняка. Вежливо поддакнула Ева, не видя смысла спорить. Спустя десять минут Маргарет вышла из комнаты. Белое подвенечное платье сидело на ней идеально. Сёстры, как и говорилось в книге, были похожи. Даже комплекция одна и та же. А лицо надёжно скрывала жемчужная вуаль. Ева припала ухом к двери. До неё донёсся приглушённый массивным деревом дружный вздох восхищения, прокатившийся среди гостей. Осмелев, Ева осторожно высунула нос наружу. Её взору предстала спина, вышагивающая к алтарю Маргарет. Перед сестрой бежала стайка ребятишек и раскидывала лепестки белых роз. Символ невинности невесты. Под высокими сводами торжественно звучал орган. Гости провожали Маргарет долгими, полными т р е п е т а в взглядами. А Уильям, нервно переминающийся с ноги на ногу, рядом со священнослужителем, и вовсе смотрел влюблёнными и счастливыми глазами. Ева заметила, как рука м а р г а р е державшая букет лилии, слегка подрагивала от волнения. Это был её звёздный час, она так ждала этого. Ей не было дела до Элизабет, пожертвовавшей своим личным счастьем. Её интересовало только собственное благополучие. «Да отстань ты уже!» — шёпотом огрызнулась Ева. и, поправив кокетливую шляпку с широкими полями, на цыпочках выскользнула в коридор. Вжавшись в стену, она тенью добежала до входной двери. Всё внимание было приковано к н е в е с т м поэтому манёвр е в а никто и не заметил. Бросив последний взгляд на Маргарет, неторопливо приближающуюся к Вильяму, Ева выскочила на улицу. Здесь она, уже не скрываясь, подняла юбки и припустила бегом. Портал, который сестрица достала в последний момент, не действовал в стенах храма. Именно поэтому пришлось пойти на уловку с переодеванием. Впрочем, Маргарет эта идея привела в восторг. Ева даже подозревала, что та специально тянула до последнего. Но она её не осуждала, в отличие от пафосного текста. Элизабет вытерла дорожку слёз со щеки, её сердце разрывалось от боли. «Ничего подобного!» прошипела Ева. Если тут кто-то и рыдает, то только автор. От зависти, что сама не додумалась до такого сюжетного хода. Текст, словно заткнувшись, испарился. С облегчением, посмотрев на чистую стену здания, лишённую пафосных ремарок, Ева разжала ладонь. Кулон сверкнул на солнце, начищенным серебром. «Ладно, как включается эта штука?» «Наверное». Переулок, возле которого остановилась Ева, осветила короткая вспышка. Немногочисленным прохожим пришлось зажмуриться. Когда они снова открыли глаза, ничего не изменилось. Залитая солнечными лучами улица радовала взор подстриженными зелёными кустарниками. По дороге, выложенной брусчаткой, цокали копыта лошадей. Вот только е в ы нигде не было. Но её исчезновение никто и не заметил. Рэймонд первым разорвал поцелуй. Коснувшись указательным пальцем губ, он задумчиво постучал по ним ногтем. «Хорошо», — негромко сказал он, пытаясь восстановить ход мыслей. «Моего внимания вы добились. О чём вы хотели поговорить?» Принцесса снова посмотрела куда-то поверх его плеча и раздражённо взмахнула рукой, будто отгоняя мух. Рэймонд с подозрением сощурился. В голове со скрежетом стремительно заработавших шестерёнок проносились разные варианты, объясняющие происходящее. Ни один из них не был достаточно убедителен, чтобы претендовать на истину. Рэймонд вернулся в кресло и, закинув ногу на ногу, принялся ждать ответа. Ему нужны чуть больше информации, чтобы сделать вывод. «Ладно, давайте начнём сначала», — со вздохом согласилась Элизабет. «Только придётся поторопиться». Портал выбросил меня у озера, и я потратила не меньше часа, чтобы добраться сюда. Вы специально построили замок на холме?» Он, не мигая, пытался уловить смысл этих слов. Взгляд прошёлся по запылённой одежде и уставшему лицу. На диванчике рядом лежала потрёпанная женская шляпка, чей вид вызывал сочувствие и подозрение в том, что владелица отбивалась ею от крокодилов. «Да, не люблю гостей», — признался Реймонд. и не без иронии добавил. «Жаль, это мало кого останавливает». «Сочувствую», — в тон ему ответила Элизабет, заставив его заинтересованно приподнять бровь. Ей палец в рот не клади. «Собственно, я хочу выйти за вас замуж». Реймонд постарался не рассмеяться. Уж больно жёстко и по-деловому это прозвучало. Он бы не удивился, достань сейчас принцесса контракт, составленный по всем правилам. После внезапного поцелуя его вообще мало что могло бы удивить. «Позвольте смиренно уточнить, почему ваш выбор пал на мою скромную персону. Принц Вильям сегодня сочетался законным браком с моей сестрой». Реймонд внимательно изучал её лицо, но не заметил и намёка на сожаление. Нахмурившись, он подался вперёд. «Любопытно. Очень любопытно». «Если желаете навести на него порчу, вам нужно к ведьме, а не к некроманту». Почти серьёзно посоветовал он. И постарался не ощутить укола разочарования. Он перевёл взгляд с нежных губ принцессы на пейзаж за окном. «Если сейчас вернуться к эксперименту...» «Не могли бы вы не перебивать?» — не то попросила, не то потребовала Элизабет. «У нас и правда мало времени. Скоро меня начнут искать». п о д о з р е в а я что мысль проверить мою обитель придёт в голову вашему отцу далеко не сразу», заметил Рэймонд, но вновь сконцентрировался на разговоре. «Определённо, он давно не получал такого необычного собеседника». «Да, я тоже на это надеюсь», — поддакнула Элизабет и сцепила пальцы в замок. Те самые пальцы, которые минутой ранее сжимали ворот его рубашки. «Если говорить кратко, пока у вас не очень получается». «Знаю», — огрызнулась она, — «а вы мне ни капли не помогаете». Рэймонд окончательно забыл о формуле, найденной в книге. Перед ним разыгрывалось по-настоящему увлекательное представление. И он вдруг пожелал быть не просто его зрителем, а участником. «Прошу прощения». Рэймонд склонил голову с едва уловимым, тщательно отрепетированным в салонах высоких особ сарказмом. «Я постараюсь вам не мешать». Элизабет сделала глубокий вдох. Он не торопил, наблюдая за ней из-под полуопущенных ресниц. Странное дело. Но с этого момента, как она открыла рот, её красота стала будто бы ярче. Или это в нём заговорило интерес к происходящему? «Как вы знаете, мой отец и король э р е с т о н и и стремятся развязать войну. Конечно, они делают это из благих побуждений, но последствия будут ужасны». Рэймонд едва удержал на лице маску холодного безразличия. Вот чего он ожидал меньше всего, так это рассуждение о политической ситуации в мире. «Определённо, принцесса не так проста, как кажется с первого взгляда». «Я должна была помочь и м продолжила Элизабет. «Моей воле повинуется один опасный родовой артефакт». «Шкатулка с душами провинившихся перед богами смертных», — вставил р е й м о н д «О, так вы в курсе?» Он лишь кивнул, не желая вдаваться в детали. Его шпионы были хороши, но знать об этом каждому вовсе не обязательно. «Я не хочу её открывать», — решительно выпалила Элизабет, — «и не стану. Но это в силах сделать мой муж». «Почему?» «Да откуда я знаю?» — искренне удивилась она. «Спросите богов, почему они придумали именно это условие». Рэймонд усмехнулся, но поинтересовался вполне серьёзно. Ему и п р а в д ы не давал покоя этот вопрос. Почему не откроете шкатулку?» Элизабет заколебалась. Её взгляд снова убежал куда-то в сторону. Она поджала губы и неохотно выдавила. «Это плохо закончится, так говорит мне интуиция». Что уж, у принцессы было неплохое чутьё. Даже странно для обладательницы такой невинной неземной внешности. «Совсем скоро меня найдут», — напомнила она. «И выдадут замуж, если не за принца Уильяма, то за того, кого сочтут нужным. Так или иначе, артефакт окажется не в тех руках». Рэймонд кивнул и откинулся на спинку кресла. Кое-что прояснялось. «Вот зачем вам брак со мной», — задумчиво проговорил он. Элизабет в волнении стиснула подлокотник диванчика, на котором сидела. «Вы единственный, кто так же, как и я, против этой войны. Во всяком случае, других героев я не знаю». Он подумал, что ослышался. «Героев?» Она смутилась, занервничала и торопливо выпалила. «Людей. Я хотела сказать людей. В общем, мы с вами должны объединиться». Прозвучало это торжественно, но в конце Элизабет сбилась и добавила уже с тревогой. «Что скажете?» По сути, у него не оставалось выбора. Если это не ловушка, а он сумеет ее избежать, то им действительно нужно было обвенчаться, и как можно скорее. Он бросил короткий взгляд на каминные часы. «В деревне есть храм. Если поторопимся, успеем». Элизабет явно удивилась, она с подозрением сощурилась. «Так просто? И никаких дополнительных условий?» Реймонд не удержался от подколки. «Ваш поцелуй был невероятно убедителен. Не дождусь момента, когда назову вас своей женой». Ему снова не удалось её смутить, она лишь фыркнула и буркнула себе под нос. «Не обольщайтесь». Тестовая версия почти всегда содержит всё самое вкусное. Признаться, он мало что понял из этой ремарки, но готов был костьмелеть, чтобы узнать смысл этих слов. Определённо, с принцессой скучать не придётся.